Глава 39. Прозрение. Воздух наполнился невероятной силой, что вызвало у Ванду на приступ эйфории, подкрепленный приливом адреналина. Наконец, перед ним стоял настоящий противник боец, способный утолить его жажду отменной битвы. Предвкушение ободрило его. Он бросился вперед, направив кулак прямо в ван Беня. Оба кулака испустили оглушительный рёв вместе с взрывной энергией, сотрясшей всю арену. Отказавшись от блестящих манёвров и пафоса костюма метал, этот обмен кулаками, проникнутыми мукой и негодованием Ван Беня стал воплощением настоящей битвы. И для Ван Беня это казалось столь же реально, сколь и злая судьба, насмехавшаяся над ним. Он мечтал следовать по стопам своего отца и стать почетным солдатом Конфедерации. Для достижения своей мечты он следовал строгим тренировкам, которые начинались с более тысячи повторений «Кулака стремительного тигра» с утра пораньше. Но в итоге это ни к чему не привело. «Почему?» – кричал про себя Ван Бэнь. Вопрос, на который не найти ответ. Ван Бэнь сделал еще один шаг вперед, и арена задрожала от его поступи. Несмотря на то, что правила IPA ограничивали его энергию души до 100 сол, благодаря тщательному контролю и манипуляциям ему удалось усилить ее до взрывоопасной и смертельной мощи. Он был наполнен ненавистью от того, что его лишили естественного права – права стать солдатом. Опираясь на бурлящие эмоции, сила в нем стала еще более ярой и смертоносной. Удар ван Бене пронзил воздух, ревя как тигр, будучи готовым поглотить любое сопротивление, выставленное противником. Происходившее на арене напоминало людям о его отце, генерале Ху Бене. Аудитория оказалась потрясена личностью безумного алмаза. Никто и представить себе не мог, что сын великого генерала будет участвовать в схватках IPA. Но в конце концов все складывалось. Поскольку Ван Бэйн провалил операцию по открытию разума, его присутствие в Лиге IPA стало очевидным. И этот рёв был тому доказательством. Его нельзя было спутать ни с чем. В системе PA Ван Бэйн смог задействовать виртуальную энергию души, используя тактику стремительного тигра, практикуемую им с детства и в совершенстве освоенную. Излишне говорить, что его сила была неизмерима, и большинство противников попросту бы сбежало, Но этот шутник Энхири не дрогнул. Вместо этого он издал свой дикий рёв и нанёс ответный удар. Это сражение стало самым интересным, в котором Ван Дун участвовал с тех пор, как присоединился к системе PA. Впервые он почувствовал веселье от битвы и подумал, что будет столь же уместно отдать дань противнику своим кулаком. В результате удара по всей арене раздался оглушительный звон а затем последовало молчание. Все сидели разинув рты, восторгаясь мощью двух бойцов. Поистине, эту битву стоило запомнить. Ван Бэнь замер. Он являлся вундеркиндом с детства, и его единственными препятствиями стали провал операции открытия разума» и высвобождения восьмого ментального поля». В противном случае у военных конфедераций в строю появился бы еще один могучий боец, Однако, благодаря виртуальному восьмому ментальному полю, юноша получил возможность пополно использовать кулак стремительного тигра, отточенный им до совершенства. Победа в Ван Бен оказалась для зрителей само собой разумеющейся, но система Пиэй объявила неожиданные результаты. Победитель... Шутник Эйнхерий! Что? Быть того не может. Должно быть с системой что-то не так. Ван Бэнь, может, и оставался слабым в реальной битве, но в системе PA он становился почти непобедимым благодаря своей тактике, названной в честь вопиющей репутации его отца. Никто бы и не подумал, что новобранец TPA победит его. «Ты проиграл сражение, когда сдался. Я с нетерпением жду спарринга с тобой в реальной жизни!» Откровенно произнес Ван Дун. Ван Бэнь на мгновение впал в ступор а затем стиснул белые зубы и произнес «Хорошо». Провалившись однажды, потерплю ли я и в следующий раз. Хотя шансы открыть разум со второй попытки мизерные, у меня вообще ничего не выйдет, если я просто сдамся. Эти слова крутились в голове Ван Беня. Он сжал кулаки, позволив воспоминаниям того судьбоносного дня вернуться к нему. Ван Бен увидел, как рыдала его мать и услышал разочарованный вздох отца. Среди размытых воспоминаний он нашел момент прозрения. Ван Бэнь никогда раньше не плакал, даже в тот судьбоносный день, но теперь в первый раз в его жизни, да и в последний, он пролил слезы. Ван Бэнь знал, что восстанет. Он должен. То был сильный удар по тому, кому уделяли столько времени и на кого возлагали столь большие надежды. Все сочувствовали ему, когда известие о его неудаче распространилось. Однако многих шокировало встретить Ван Беня в Лиге IPA. Какой позор! Какая жалость! Бедный мальчик вызубрил кулак стремительного тигра, но... Генерал, нет худа без добра. Хоть мы и потеряли Ван Беня, разве вы не заметили другого парня? У Ван Беня козырь. Виртуальный ВМП. Его атака должна была стать неудержимой, но второй боец победил его грубой силой. Как друг и соперник генерала Хубеня, генерал Отто, последний оплот, испытывал большое сожаление по поводу несчастья Ван Беня. Он надеялся, что тот с его сыном смогут продолжить соревнования своих отцов. Но, к сожалению, такое разочарование. Хотя и не осознавая этих усилий, внимание генерала Отта всю битву было обрещено на Ван Бене, и он почти игнорировал Ван Дуна. Но теперь, несмотря на то, что мстительные атаки сына его вчерашнего соперника встречались отточенными движениями оппонента, мощь последнего являлась неоспоримой. Однако противник столкнулся с натиском Ван Бене и выиграл битву без каких-либо хитрых приемов. По мнению генерала Отта, такого могли достичь всего несколько человек. И все они принадлежали дому Ли. Ха -ха. Это наверняка один из Ли, насмехается над бедным парнем. Мы обсудили это с Ли. Ответ отрицательный, сэр. Я не думаю, что они лгут. Кроме того, я посмотрел записи одного из его предыдущих боев. И, судя по всему, этот парень даже не член Великих Домов. Интересно, приглядывай за ним. Да, сэр! Хотя предыдущие бои Вандуна, возможно, считались необычными для большинства зрителей, они оказались быстро забыты из-за множества других, столь же необычных и потрясающих матчей. Однако из-за публичности Ван Беня имя пользователя шутника Инхерий стало привлекать внимание общественности. Сражение назвали битвой между кулаком стремительного тигра и безымянным стальным кулаком. Игрок TPA без костюма победил IPA, облаченного в Stealth Metal. Призрак 3. Итог матча ошеломил многих. Публика быстро пронюхала запах чего-то необыкновенного, но никто не осмелился признать этого. Люди научились сдерживать свои ожидания после бесчисленных разочарований. И смирились с тем, что некоторые легенды не повторятся, как бы они ни старались. Журналисты не получили возможности взять интервью у Ван Беня, поскольку он и его отец были заняты другими, более важными вопросами. Но зато новости заполонились домыслами Дрим были более чем счастливы предположить возвращение легенды исключительно ради своей прибыли. Но многие чрезмерные ошибки в прошлом также сделали их осмотрительными в отношении того, чем кормить публику. И они научились воздерживаться от поспешных решений. Хотя никто так и не сделал каких-либо окончательных выводов с прошедших событий. Многие затаили надежду в сердцах.